Глава десятая. Это неожиданное столкновение с машинами Рубиновича снова перепутало все мои мысли. После того, что я совсем недавно увидела на мониторе своего чемоданчика, мне казалось, что разрозненные беспорядочные осколки вот-вот сложатся в стройную и логичную мозаику. Нужно только встретиться с Ольгой, немного надавить на нее, показать фотографии, и все обрывки и кусочки сложатся в красивый и правильный узор. А побывав в ресторане, я смогу узнать что-то про этого загадочного Джека-потрошителя, который убивает людей таким варварским способом и таким образом раздобыть уже и неопровержимые доказательства, указывающие на то, что заказчик деле убийства Бориса Бурового – его жена. Но вместо того, чтобы настойчиво и последовательно продвигаться по пути, ведущему к Джеку-потрошителю, я на первых же шагах столкнулась с Рабиновичем. Это спутало все мои карты. Что мне вообще теперь делать здесь? Кто знает, а может, Рабинович собирается сидеть в этом кабаке до утра. Что мне, стоять и ждать? Вот и еще одна неожиданность, которую предсказывали Кости. Готовьтесь к неожиданностям. Легко сказать. Неожиданности потому и называются так, что невозможно заранее к ним подготовиться. Но тут меня осенило. Жучок. Машины стоят пустые. Значит, преизвестная осторожность и ловкость рук. — Ничто не помешает мне сейчас поставить передвижение господина Рабиновича на контроль. — Поздравляю, Татьяна и л с а н о в н а В этот раз вы подготовились к неожиданности, сами того не подозревая. Я вернулась во двор дома, где стояла моя машина. Ведь чемоданчик с жучками был там. Подойдя к машине, я открыла багажник и стала манипулировать с чемоданчиком. Стараюсь не привлекать к себе внимания. Мне нужно было достать два жучка из трех, что лежали в чемодане. Ведь машин на стоянке было две, и Рабинович мог уехать на любой из них, а мог и кататься сразу на обеих, таская за собой джип с охраной. Я должна была предусмотреть все возможные варианты. Забрав жучки, я закрыла багажник и в быстром темпе отправилась на автомобильную стоянку перед рестораном. Конечно, Рабинович мог засидеться в ресторане до утра, но ведь его планы мне не были известны. А что, если он заскочил только на пять минут? Нет, рисковать было нельзя. Вскоре я снова очутилась на своей позиции за деревьями и внимательно осмотрелась. Здесь почти ничего не изменилось. Стоянка была все так же пуста, да и перед входом не наблюдалось большого оживления. Стараясь все время находиться под таким углом ко входу в ресторан, чтобы меня не было видно, я осторожно приблизилась к интересующим меня автомобилям. Жучки я собиралась крепить к днищу, поэтому нужно было найти такую позицию, чтобы можно было сделать все за один раз, быстро и незаметно. Машины стояли на стоянке почти параллельно друг другу, и я сделала вид, что хочу пройти между ними, как бы направляюсь в ресторан. Когда я была на самой середине узенькой полоски асфальта между двумя автомобилями, у меня нечаянно соскользнул с руки пиджак. Пока я поднимала его и стряхивала пыль, жучки встали, каждый на свое место. Дело было сделано. Но положение мое сейчас было не из приятных. Я стояла на самом виду, меня было видно со всех сторон. И чтобы не вызвать подозрения, мне следовало как-то закончить начатое движение в сторону ресторана. Причем идти в сам ресторан я не могла ни в коем случае. Но тут мне пришла счастливая мысль. А почему бы не сделать вид, что зазвонил телефон? Это предлог, вполне подходящий для того, чтобы изменить маршрут. Я остановилась, вытащила трубку и делая вид, что разговариваю снова пошла в сторону деревьев. Не знаю, наблюдал ли за мной кто-нибудь в это время, но сама я страшно нервничала. Вдруг меня заметят из окон ресторана, тогда п р и д е т с я спасаться бегством. Продолжая делать вид, что разговариваю по телефону, я постепенно уходила в глубину зарослей и в вс... Боря снова оказалась за пределами стоянки. И, как оказалось, очень вовремя. Не прошло и пяти минут, как входная дверь ресторана открылась, из нее показался Рабинович со своими гориллами. Тут же, кроме охранников, были два его необъятных племянника. Они сели с дядей в легковую, а долговязый Левочка и еще несколько человек разместились в джипе. Еще минута, и блестящий кортеж исчез из моего поля зрения. Пусть был свободен. Кроме того, изображая мнимый разговор по телефону, я незаметно для себя набрела на вполне правдоподобную легенду своего пребывания в ресторане. Ведь что ни говоря, для того, чтобы мой сегодняшний визит дал какие-то результаты, мне придется задержаться в нем довольно долго. С другой стороны, спутника у меня нет. Что, спрашивается, может делать девушка в ресторане в такое позднее время одна? Поэтому, чтобы не вызывать подозрений, я решила время от времени разговаривать по телефону с м н и м ы м собеседником, изображая, что у кого-то жду. С этими мыслями я и вошла в зал ресторана. Окинув взглядом помещение, я сразу же нашла подходящее место для своих наблюдений. Это был столик, стоявший немного в стороне, отдельно от других, но в то же время располагавшийся довольно близко к барной стойке. Если я сяду за него, то легко смогу слышать все разговоры между барменом и завсегдатаями ресторана. Столик был свободен, и я поспешила его занять, и почти сразу поняла, что мое появление в ресторане вызвало совсем ненужный мне интерес. Косой взгляд бармена и удивленные физиономии официантов сразу дали мне понять, что даже если я надену шапку-невидимку, то мне все равно не удастся остаться незамеченной. Во мне сразу распознали чужака, и это мне очень не понравилось. но сдаваться я не собиралась. Следуя правилу «Лопни, но держи фасон», я с уверенным видом заказала кофе, для начала сообщив официанту, что основной заказ сделаю несколько позже, когда прибудет мой спутник. Даже не пытаясь скрыть поганую ухмылку, официант отправился выполнять мой заказ. Я чувствовала себя очень неуютно. Конечно, я помнила комментарий Кири по поводу того, что ресторан «Космос» имеет вполне определенную репутацию, но я и предположить не могла, что все так запущено. Не было ни малейшего сомнения, что я нахожусь в самом сердце какой-то бандитской малины, где после шести часов вечера безнаказанно могут появляться только свои. а я, к сожалению или к счастью, к таковым не относилась. Чтобы как-то сбросить нервное напряжение, я взяла телефон и сделала вид, что звоню кому-то. Я разговаривала, спрашивала, когда придешь, смотрела на часы, а между тем и с п о д в о л ь наблюдала за тем, что происходит в зале. А, впрочем, ничего особенного там пока не происходило. За несколькими столиками сидели какие-то подозрительные личности, в основном мужчины, которые, не торопясь, совершали с в о й трапезу, не обращая внимания ни на что вокруг. Через некоторое время откуда-то из недр ресторана вышла вульгарно накрашенная девица далеко не первой молодости и направилась к барной стойке. «Что? Миша ушел?» — спросила девица у бармена. — Да, ушел. — п о к у ш а л Да. Из этого небольшого диалога я поняла, что р у б и н о в и ч приходил в ресторан только поесть, и что я правильно сделала, прикрепив к его машинам жучки. Возможно, он частенько обедает здесь, и дохлый тут даже ни при чем. Наверняка он не единственный криминальный авторитет, который захаживает сюда. и совсем не обязательно, что Рабинович поддерживает с ним контакты. Тем временем официант принес мне заказанный кофе, и мадам, все еще торчавшая у барной стойки, очень подозрительно на меня посмотрела. После этого она снова обменялась с барменом парой фраз, но уже так, что я не могла их слышать. Заказала себе коктейль и удалилась. Прошло еще немного времени, и у входа в ресторан послышался шум. В дверях п о к а з а л а с ь в е с е л а я копание. — Гуляй, ребята, я угощаю! — призывал низенький тип с узким лбом, приплюснутым носом и грубо остриженными волосами, очень напоминающими медвежья шерсть. Бармен у стойки сразу оживился. — Здорово, Юра! — приветствовал низенький бармен, и я сразу поняла, что он здесь завсегдатый, и в отличие от меня свой в доску. — И тебе не хворать, Зуй! — улыбаясь, ответил бармен. — Снова друзей пригласил. — А чё н я При деньгах да не г о с т и т ь хороших людей. — Садись, ребята! Давай, Юра, организуй нам! — Как вчера? — н а да. — И водки не жалей, пусть все знают, как Зуи гуляет. Да, и мне, кстати, налей чарочку. Бармен налил рюмку водки, и Зуи быстрым движением опрокинула ее себе в глотку, даже не поморщившись. Что-то в этом его движении показалось мне странным, но пока я не поняла, что. — Ох, хорошо! — довольно фыркнул Зуи. — Хорошо, когда есть жизни праздник. Правильно, Юра? — Я и смотрю, третий день празднуешь. Подфартила? На это низенький, которого бармен называл Зуем, хитро сощурил свои маленькие глазки. — Может, и подфартила? — загадочно ответил он. — Слышал, с паханом были у тебя дела. Понизив голос, с таинственным видом заговорил бармен. Мне пришлось изо всех сил напрячь слух, чтобы слышать разговор. Что, а неужели дохлый расщедрился? — А может, и он? — все с той же загадочной улыбкой отвечал з о й А может, э не он? — Ладно, ладно, не хочешь говорить, не надо. Просто интересно, за что дохлый может так отблагодарить, что ты уже третий день гуляешь. На это Зуи ничего не сказал и все с тем же хитрым прищуром отправился к столикам, за которыми разместились его друзья. Все то время, пока вновь прибывшая шумная компания устраивалась в ресторане и бармен разговаривал с Зуем, никто не обращал на меня внимания. Я могла спокойно наблюдать за происходящим. Но как только столы были сервированы... И новоприбывшие занялись своим праздником, я сразу поняла, что с этого момента мое пребывание в ресторане становится небезопасным. Едва только Зуй отошел от стойки, бармен снова стал коситься на меня, а через некоторое время в ресторанном зале появились новые действующие лица, которые сразу стали демонстрировать в отношении меня. Неприкрытая враждебность. Насколько я могла понять, это были подопечные мадам, к о т о р ы е недавно разговаривала с барменом. Веселая компания, которая развлекалась здесь уже третий день, по-видимому, создала некую традицию, и девушки, догадываясь, что за выпивкой последуют другие развлечения, Заблаговременно решили продемонстрировать гостям товар лицом. Впрочем, девушки были так себе. Подстать заведению. Много тела и кричащая косметика. Низкий сорт. Но все это было бы мне неинтересно, если бы девушки не решили вдруг, что я собираюсь составить им конкуренцию. Хотя, если бы только они так решили, это было бы еще ничего. Хуже всего, что то же самое подумали в веселой компании. И кое-кто уже начал с интересом поглядывать в мою сторону. Я понимала, что нужно уходить. Но мысль о том, что я зря потеряла время, заставляла меня оставаться на месте. Ведь фактически за все время своего пребывания в ресторане я так и не узнала ничего нового. е Я не выяснила, как выглядит этот дохлый. Я ничего не записала на диктофон и не сфотографировала на камеру в телефоне. И самое главное, я ничего не узнала об убийце, бомжа и бурового. Нет, уходить было рано. Тут мои размышления прервал некий тип, который отделился от шумной компании и направился в мою сторону. А т о эта девушка у нас скучает. Противно ухмыляясь, дыша перегаром, начал он. Понимая, что обострять ситуацию не следует, я, глупо улыбаясь, как могла, старалась отделаться от назойливого типа. Но не тут-то было. Парень, похоже, запал на меня. Уже подошла, чтобы отвлечь его одна из подопечных мадам. Уже на заднем плане появился габаритный шкаф и занял боевую позицию. А субъект все не отставал. Наконец из недр ресторана снова появилась мадам и сказала, что со мной хотят поговорить. Не ожидая ничего хорошего от этого разговора, я попыталась потянуть время, вы спрашивая, кто и что. но в результате им все-таки удалось оттащить от меня незадачливого поклонника и у в е с т и в какие-то задние помещения. Конечно, мне не составило бы труда вырваться из цепких объятий мадам, даже несмотря на то, что к ней присоединился бармен, но, во-первых, я не планировала демонстрировать окружающим свои способности сразу, а, во-вторых, у меня была тайная мысль, что, возможно, в ходе разборок я смогу узнать что-то интересное по своим вопросам. Но я, к сожалению, ошиблась. Меня дотащили до какой-то подсобки, там очень невежливо стали объяснять, что я пытаюсь отнять чужой хлеб. — Ты ч е о здесь потеряла, шалава? — интересовалась одна из девушек, которая пришла вместе с мадам. — В чем дело? Пыталась я защищаться. Я жду своего знакомого. Да ты что? Знакомого она ждет. Знаем мы таких. Здесь все места заняты, поняла? Иди вон на улицу к столбу. Там своего знакомого жди. Слово за слово обстановка стала накаляться. Оно, может, и обошлось бы. Но одна из д е в и з была настроена по-боевому и, в конце концов, полезла в драку. Такого хамства я истерпеть не смогла. Но от этого стало только хуже. — Ах ты так! — заорала разъярённая Мегера, когда неожиданно для себя оказалась на полу. — Вова! Дима! Сюда! Хотя я и знала, что ресторан «Космос» почти ежевечерний становится площадкой для драк. Но никогда! Даже в страшном сне не могла представить, что мне придется поучаствовать в такой драке. Соотношение сил было явно не в мою пользу. И мне вовсе не хотелось, чтобы здесь запомнили мою внешность. Ведь сюда ходит Рабинович. Зайдет разговор, начнут описывать. Нет, мне это было совершенно ни к чему. Некоторое время я, как могла отбивалась от разъяренных девиц, а потом рванула, что было сил, и побежала из подсобного помещения. Но радоваться было рано. Два шкафа, Вова и Дима, преградили мне путь к свободе. Я понимала, что если сейчас начну отбиваться от них, то из подсобки подоспеет подмога. Пришлось прибегнуть к крайним мерам. Я выхватила из кармана пиджака пистолет и заорала, как бешеная «Напал! Руки за голову!». От неожиданности охранники замерли на месте, но все-таки для того, чтобы они освободили проход, мне пришлось выстрелить. Правда, в воздух. Однако выстрел произвел нужное впечатление, я, наконец-то, оказалась на улице. Впрочем, на этом погоня не закончилась. Разумеется, у парней тоже было оружие. Да и местность они знали лучше, чем я. Поэтому та небольшая фора, которую я получила, выскочив из ресторана, почти ничего не дала. В полной темноте я кидалась наугад из одной подворотни в другую и всякий раз неизменно слышала за собой топот ног. Преследовавшие меня верзилы даже выстрелили пару раз. — Не стреляй! Не стреляй, Вова! Живем, мою суку! Живьем, возьмем! Чур я первый с ней разбираюсь!» Неслось мне вслед. «Ну, это уж дудки!» Подумала я и, нырнув в очередную подворотню, увидела открытый подъезд и лестницу. Надеясь только на чудо, я рванула вверх по ступенькам, и чудо совершилось. Люк на крышу старого трехэтажного дома был открыт. Оказавшись наверху, я побежала в направлении, обратном тому, по которому прибыла сюда. Потом перепрыгнула еще на какую-то крышу, потом еще... Обнаружив на очередной крыше еще один открытый люк, я спустилась в подъезд. Оказалось, что дом не ж и л о й По-видимому, он был предназначен под снос. Но самое главное, что здесь уже не слышны были дикие крики моих преследователей. Немного отдышавшись, я попыталась оценить потери. Оказалось, что в общем и целом я не очень пострадала. И кроме разбитого бандитской пули и диктофона, все было в порядке. Хуже дело обстояло с ориентацией на местности. В своем стремительном беге я совершила несчетное количество поворотов, двигаясь в направлениях иногда прямо противоположных, и сейчас даже приблизительно не могла сказать, где нахожусь. Нужно было подождать, пока небо хоть немного посветлеет, и в этом старом районе, начисто л и ш е н н о м такого достижения цивилизации, как уличное освещение, будет что-нибудь видно. Но сориентироваться мне удалось быстро. Сидя в подъезде этого нежилого дома, я вдруг услышала приближающиеся шаги, и мужские голоса. — Ну, сука, — говорил один, — найду на куски п о р в о Откуда она исчезлась? — спрашивал другой. Я сразу поняла, что это мои преследователи возвращаются со своей неудачной охоты, и поспешила ретироваться в подъезд. Однако они, по всей видимости, не ставили себе целью проверять все дома. п о п а д а ю щ е й с я по дороге, и опасность миновала. Зато, пережив несколько неприятных минут, я смогла получить весьма нужные мне пространственные ориентиры. Не было никакого сомнения, что охранники возвращаются в ресторан. Значит, вскоре я смогу выйти на территорию более-менее знакомой мне. Держась на значительном расстоянии, Я некоторое время следовала за охранниками и довольно скоро начала узнавать местность. Вот и небольшой сквер, расположенный перед рестораном, где я укрывалась, когда покинула автомобильную стоянку. Дальше идти не было смысла. Снова оказаться в ресторане мне не хотелось. Черт, теперь туда носа нельзя будет сунуть. С досадой думала я, направляясь к своей машине. Домой я приехала в самом отвратительном настроении. Я чувствовала себя уставшей, разбитой, но хуже всего было осознание того, что я зря потратила время. Ведь, несмотря на все свои опасные приключения, я так и не смогла узнать ничего полезного для дела. «Да». Предсказание костей об опасности сбылось вполне. — А вот насчет того, что, разыскивая одно, я найду другое только отчасти, — думала я, засыпая. Относительно мадам Буровой и ее подруги я действительно обнаружила кое-что неожиданное. Но что касается похода в ресторан, здесь полный ноль. — н и ч Ничего. С тем я и заснула, еще не подозревая, как ошибаюсь в этом своем предположении насчет ресторана, и как скоро пойму, что мой визит туда оказался гораздо результативнее, чем мне казалось. Проснувшись на следующий день, я стала собираться на встречу с Ольгой Буровой. Пока одевалась, пыталась мысленно составить схему нашей беседы настроить себя на... на соответствующий лад. Ольга — мой наниматель, и если я стану говорить ей о том, что подозреваю ее, ей это наверняка не понравится. Она может рассказать все Рабиновичу, и тот быстро найдет способ разобраться со мной. С другой стороны, если она бегает даже от своих телохранителей... то наверняка Рабинович не знает о ее свиданиях с подружкой. А если она захочет рассказать о моих подозрениях, ей придется рассказать и о своих встречах. Если, конечно, она не решит разобраться со мной сама, так же, как разобралась со своим мужем. А если убийство действительно организовала она, то еще раз повторить ей это будет нетрудно. Опыт есть, да. Ситуация была не из приятных. Главная проблема состояла в том, что у меня практически не было шансов найти доказательств на Ольгу, если это действительно она заказала мужа. Поэтому итоги моего расследования могли быть неожиданными. Либо получится, что я не выполнила поручение клиента и не нашла убийцу, узнав при этом много интересного о нелегальной деятельности клана Буровых. Либо получится, что убийцу я нашла, но это и есть сам клиент. Нет никаких сомнений, что для моего здоровья последствия в обоих этих случаях будут абсолютно одинаковыми. Единственный шанс, который у меня оставался, это воспользовавшись имеющейся у меня информацией надавить на Ольгу, заставить ее во всем признаться, И поскольку мой заказчик — она, с совместными усилиями решить, как выбраться из этой пикантной ситуации, не ставя в известность широкую общественность. О заявлении в компетентные органы в этом случае, разумеется, не могло быть и речи. Остаться целой и невредимой — вот моя программа «Минимум». Она же программа «Максимум». Немного поразмыслив обо всем этом, я решила подстраховаться. я выехала из дому когда до встречи оставалось еще много времени и предприняла некие предварительные маневры фрагменты видеопленки на которые была запечатлена встреча ольги буровой со своей подружкой я предусмотрительно распечатала в двух экземплярах доехав до железнодорожного вокзала один комплект фотографий и саму пленку положила в камеру хранения после этого я поехала в прокуратуру И сообщила обалдевшему Кире, что, если я сегодня не отзвонюсь ему до шести часов вечера, он должен будет поехать на вокзал, вскрыть камеру и с тем, что там обнаружат, поступить по своему усмотрению. Обеспечив таким образом свою безопасность, я поехала навстречу. Когда я подъехала у входа в городской парк, уже стоял до да боли знакомый мне кортеж из легковушки и джипа. Надеюсь, жучки еще не обнаружили, — подумала я, выходя из машины, направляясь к кортежу. Из джипа вышел нескладный верзила, в котором я сразу же узнала Левочку. «Прошу вас», — сказал он, открывая дверь легковой машины. В салоне сидели Ольга и, кроме нее, еще два охранника и шофер. «Простите, но думаю, что нам лучше поговорить без свидетелей», — то нам недопускающем возражении сказала я. Немного поколебавшись, Ольга все-таки выполнила мое требование, и мы остались в салоне с глазу на глаз. Однако, несмотря на эту небольшую любезность, которую она мне оказала, высокомерие в ней ничуть не убавилось с нашей последней встречи. Она сидела, глядя перед собой, и всем своим видом показывала, что считает этот разговор ненужной тратой времени. — Вы хотели встретиться со мной? — наконец произнесла она. — Да. Мое расследование дало некоторые результаты, но, поскольку мой заказчик вы, я решила поговорить непосредственно с вами, а не с Михаилом Натановичем. Не вижу никакой разницы. Когда я объясню вам ситуацию, вы сразу увидите ее. А сейчас позвольте задать вам один вопрос. Почему у вас с мужем не было детей? Это имеет отношение к убийству? Возможно. Борис никогда не настаивал на этом. Да и вообще вас это не касается. Это наше семейное дело. Очень может быть. Но, согласитесь, семья без детей всегда считалась неполной, даже в каком-то смысле неполноценной. К чему вы все это говорите? Ольга не скрывала своего раздражения. «К чему? А вы сами не догадываетесь?» «Ну что ж, хорошо. Я очень сожалею, Ольга Сергеевна, но, внимательно изучив все нюансы этого дела и оценив возможные мотивы, я пришла к выводу, что наиболее существенный мотив для устранения мужа был у вас». И я протянула ей фотографию. Ольга оказалась женщиной весьма неглупой. Едва взглянув на фотографии, она сразу оценила ситуацию и не стала отпираться, любезно избавив меня от необходимости выслушивать р а з н ы е вздор и переливать из пустого в порожнее. «Думаю, вы встречаетесь уже давно», — говорила я в то время, как она перебирала фотографии. В какой-то момент такое положение и необходимость встречаться тайно перестали устраивать вас. С другой стороны, муж, разумеется, не потерпел бы пребывание вашей любовницы у себя под носом. А так все устраивалось очень удобно. Муж погиб, вы тоскуете по нему, а чтобы не было одиноко, заводите себе компаньонку. Ведь в таком случае легко уверить окружающих, что это... поможет вам отвлечься от грустных мыслей. Вы вместе ходите по магазинам, посещаете клубы и рестораны. И, что важнее всего, вместе живете под одной крышей. И вам не нужно никому объяснять, почему в вашем доме находится посторонняя женщина. Кроме того, устранив мужа, вы получаете еще и дополнительный бонус его деньги. «Конечно, вы женщина обеспеченная, и только из-за этого не решились бы на такое преступление. Но раз уж дело сделано, почему бы не воспользоваться наследством? Правильно?» «Я не убивала Бориса», — проговорила Ольга. «Ольга Сергеевна, давайте не будем. Зачем бы я стала нанимать вас, если бы сама убила его?» — Ну, как же, зачем? — Именно за тем, чтобы я нашла какого-нибудь другого убийцу. И чтобы никто не подумал на вас. Например, тот же Михаил Натаныч. Разве приятно ему будет узнать, что... — Михаил Натаныч, — с горькой иронией повторила Ольга. — Да он сам. Впрочем, это не важно. У вас нет доказательств. — Вот об этом я и говорю. Да, у меня нет доказательств. Хотя, согласитесь, мотив весьма существенный. И наличие этого мотива я доказать смогу. Это не примет ни один суд. — Ольга Сергеевна, да кто ж здесь говорит о суде? — Если бы речь шла о суде, разве мы здесь разговаривали бы сейчас с вами? — Но ваши родственники... Ваши знакомые, если эти фотографии попадут к ним в руки, разве они не будут удивлены? И разве не наведет их эта интересная информация на еще более интересные мысли? — Ты этого не сделаешь! — воскликнула Ольга. И в этом возгласе было столько ярости, что я еще раз похвалила себя за предусмотрительность и визит Кире. «Это зависит от обстоятельств», — спокойно ответила я, наслаждаясь своим торжеством. «Вот когда я рассчиталась с тобой, в ы с о к о м е р н о е стерва! С чувством глубокого удовлетворения думала я, глядя, как у моей собеседницы пар идет из ушей от бессильной ярости». Теперь она уже не изображала из себя царственную особу, как при нашей первой встрече, и не делала вид, что я какое-то насекомое, недостойное ползать около ее дорогих туфель. Теперь она очень хорошо понимала, что ей прижали хвост.